Но, во-вторых, если разобрать по существу, почему именно он получил такую дурную славу, то мы должны будем указать две причины. Отчасти это произошло вследствие того, что люди часто называют мечтательностью – в выходящее за пределы чувственного сознания, или тех определенных рассудочных понятий, которые в своей ограниченности почитаются сущностями, частью же это вызвано его общей манерой говорить о понятиях, духовных моментах как таковых, так как будто бы они были настоящими субстанциями. Платин именно отчасти вносит чувственные формы, формы представления в мир понятий. Отчасти же тянет идеи вниз, вовлекает их в сферу чувственного пользуясь, например, необходимой связью всех вещей для оправдания магии. Ибо маг есть именно человек, приписывающий известным словам, отдельным чувственным знаком, всеобщую силу, стремящийся посредством молитв и так далее внедрить их во всеобщий строй вещей. Но таким всеобщим эти отдельные чувственные знаки и слова являются не сами по себе, по своей природе, а суть лишь нечто данное или, иначе говоря, Всеобщее в мысли здесь еще не сообщило себе всеобщей действительности. Между тем, как мысль, подвиг героя, есть нечто истинное, всеобщее, действие и средства которого столь же велики и всеобщи. Следовательно, в известном смысле, Неоплатоники действительно заслужили упрек в фантастичности. И мы в самом деле находим, что в жизнеописаниях великих учителей этой школы Платина, п а р ф и р и я и Ямвлиха, о них, так же как о Пифагоре, рассказывается Кое-что такое, что вызывает в нас представление о чудотворстве и колдовстве. И далее, так как они отстаивали веру в языческих богов, то они утверждали относительно поклонения статуям богов, что в этих статуях действительно присутствует божественное – и от них исходит божественная сила. Таким образом, мы не можем вообще освободить Александрийскую школу от упрека, что она верила в чудеса, ибо чудотворство господствовало в продолжении всего этого всемирно-исторического периода как среди христиан, так и среди язычников, потому что дух, ушедший во внутреннюю жизнь, преисполненный удивления перед бесконечным могуществом и величием этой внутренней жизни, не принимал во внимание естественную связь событий и очень легко приходил к допущению вмешательства в нее высшей силы. но философское учение плотина совершенно далеко от этого, кроме вышеуказанного, совершенно теоретического воззрения на статуи богов, мы не найдем в произведениях плотина ничего такого, что относилось бы к области этих представлений. Но разумеется, что тот, т о называет мечтательностью всякий взлет духа к нечувственному, всякую веру человека в добродетель, благородное, божественное, вечное, все религиозные убеждения, тот будет иметь право причислить также и неоплатоников к категории мечтателей. Только в таком случае мечтательность представляет собою пустое слово, которое мы можем услышать лишь из уст представителей сухого рассудка и неверующих во все высокое. Если мы согласимся называть мечтательностью воспарение к спекулятивным истинам, противоречащим категориям конечного рассудка, то уж придется согласиться, что и Александрийская школа грешила такой мечтательностью. Но с таким же правом мы можем признать мечтательностью также и платоновское, и аристотелевское философские учения, ибо Платин – несомненно, говорит энтузиастически о воспарении духа к мышлению, или, вернее, подлинный, а значит, платоновский энтузиазм и есть воспарение в сферу движения мыслей. Те, которые убеждены, что... Абсолютной сущностью в мышлении является не само мышление, всегда говорят о том, что Бог находится по ту сторону сознания, и что мысль о нем есть понятие о нем, а его существование или действительность есть и Нечто совершенно другое, точно так же, как если мы мыслим или представляем себе животное или камень, наше понятие или представление о нем есть нечто совершенно другое, чем само это животное, как будто последнее есть истина. Но речь идет не о данном чувственном животном, а о его сущности. Последнее же и есть его понятие. Сущность животного находится в чувственном животном не как сущность – а как составляющее нечто единое с предметной единичностью, как представляющее собою н е к о т о р ы е в и д ы и з м е н е н и я этого всеобщего, в качестве сущности она есть наше понятие, которое в самом деле исключительно только и представляет собою истину между тем, как чувственное носит только отрицательный характер. Таким образом, наше понятие об абсолютной сущности и есть сама сущность, если только оно является понятием абсолютной сущности, а не чего-то другого, но этой сущностью Бог, по-видимому, не исчерпывается». ибо он есть не только сущность или свое понятие, но также и свое существование. Его существование как чистую сущность представляет собою наше мышление ее, но его реальным существованием является природа.